Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну. Если светит солнце и на небе нет облаков, то пение и запах сена чувствуется сильнее. Это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко. По одному краю площадки тянется ряд вазов — На вазах ни сена, ни капуста, ни бобы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, черные и серые дрозды, синицы, снегири — все это прыгает в плохих самоделковых клетках, поглядывает завистью на свободных воробьев и щебечет. Щеглы — по пятаку, чижи — подороже, остальная же птица имеет самую неопределенную ценность. «Почем жаворонок?»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 Он давно уже махнул лапкой и на голубое небо давно уже глядит равнодушно. Должно быть, за это свое равнодушие он и почитается рассудительной птицей. Его нельзя продать дешевле, как за сорок копеек. Около птиц толкутся, шлепая по грязи, гимназисты, мастеровые, молодые люди в модных пальто, любители в донельзя да поношенных шапках,